Глава 4. 10-й полицейский участок, Нью-Йорк, США. Вчерашний кофе помог немного прийти в себя. Он был крепким, приторным, черным как мазут и отвратительным на вкус. Но это пойло несколько отвлекло килса от неприятных мыслей. Металлический стул, на котором она сидела, его близнец напротив и стол, привинченный к полу, были единственными предметами в комнате для допроса. Пластиковый браслет на правой руке соединялся с петлей на столешнице. Другую руку оставили свободной, чтобы Анна могла держать бумажный стаканчик. Комната была освещена люминесцентной лампой, скрытой в трубке из армированного стекла, и высоко над дверью, напротив Келса, в стене, торчал стеклянный рыбий глаз камеры, который не мигая наблюдал за женщиной. Анна поняла, что дела ее плохи, когда коп, забравший ее из общей камеры, не стал задавать вопросы. Он просто привел ее сюда, принес кофе и ушел. И теперь она считала минуты до того момента, когда должна была открыться дверь. Тот, кто направлялся к ней, словно прочел, ее мысли железные петли скрипнули и на пороге появился человек которого она меньше всего ожидала здесь увидеть рон темпл сухо улыбнулся своему сопровождавшему открывшему дверь благодарю детектив я сам этим займусь полицейский с любопытством взглянул на анну но вышел не сказав ни слова дверь захлопнулась in temple тяжело рухнул на свободный стул положив на стол перед собой серебристый металлический кейс у него был усталый вид глаза покраснели на нем было теплое пальто то с высоким воротником, в котором он ходил в Вашингтоне. Анна решила, что он прилетел сюда сразу же, как узнал о ней. «Какого дьявола вы вытворяете, Келса?» – произнес он негромким, уставшим голосом. Анна поморщилась. Она никогда не слышала от Темпла ни одного грубого слова. Он продолжал. «Вы вообще понимаете, в какое дерьмо вляпались и как глубоко в нем сидите? Можете не отвечать. Конечно, понимаете. Потому что вы сотрудник лучшего из правоохранительных органов этой страны, а не идиотка. «У меня были причины», — начала была она. «Это не разговор», — загремел он, давая волю раздражению. «Вы еще вздумали оправдывать свою неслыханную глупость?» Темпл смолк и оглянулся на глазок камеры. Огонек, показывающий, что идет запись, погас. И он снова вернулся к пленнице. На лице его отражались смешанные чувства. Гнев, разочарование, грусть и еще что-то, чего Анна не смогла определить. «Вы ставите под удар службу, Анна. Не только себя, но и всех нас. Мне пришлось идти на поклон, к дюжине шишек местной полиции, чтобы замять ваше дело. Понимаете вы это? По легенде, которую я скормил фараоном, наша прогулка на корабль была операцией наблюдения, проводившейся под глубоким прикрытием. И вы должны это запомнить. Меньше всего мне хочется, чтобы в Нью-Йорке узнали, что агент секретной службы США занималась здесь несанкционированным незаконным расследованием. Это был единственный способ. Он не обратил на нее внимания. Мне все известно. Когда мне позвонили, я начал догадываться. Я велел Дрейку и Тайлеру парню в вашем компьютере вы воспользовались доступом в систему министерства юстиции и к базам данных Национального Информационного Криминалистического Центра, чтобы проверить незаконный поиск. Скрывали это от всех нас и пренебрегали выполнением своих прямых обязанностей. Она смотрела ему прямо в глаза. Все, что он говорил, было правдой. Последние несколько месяцев, с того дня, как Анна Келса вышла из больницы и вернулась к оперативной работе, она целиком посвятила себя расследованию нападения на Скайлер и установлению личности преступников. Несмотря на приказ оставить это дело специальной группе. Дело было закрыто, надежные нити привели агентство к трем боевикам Триады Красная Стрела, но ни одного арестовать не удалось. Они погибли в перестрелке с полицией. Келса не верила ни одному слову. Киллеры не были связаны с Триадой, она чувствовала это нутром. За гибель Дански, Мэтта Райна и других хороших агентов был ответственен кто-то иной, но никто не прислушивался к ее мнению в агентстве, где просто хотели похоронить мертвецов и двигаться дальше. Ярость Темпла, несколько паути и он вздохнул я сам во всем виноват я должен был заметить признаки я должен был понять что вы не готовы возвращаться к работе не говорите так словно я она не сразу подобрала нужное слово больна вы действительно считаете что вороша прошлое вы почтите память мытарайна он покачал головой представьте что подумали бы о вас дженни и ее дети вы ничего не понимаете возразила она нет понимаю отрезал он я знаю что вы обязаны мы эту Анна я знаю что он для вас значит Темпл открыл кейс и вытащил пакет с ее личными вещами, из тех, в которые полицейские складывают вещественные доказательства. Он порылся внутри и извлек прозрачный пакетик. В нем лежал шприц, похожий на карандаш, и пара ампул. И еще я понимаю, как он разочаровался бы вас, увидев это. Как давно вы снова подсели на стимуляторы? При виде шприца рот Келса наполнился слюной, и она с трудом заставила себя отвести взгляд. Я не снова подсела. Сейчас это другое. Щеки ее горели. просто у меня было столько работы я бы хотел вам верить темпл постучал по пакетику честно говоря одного этого уже достаточно чтобы вас уволили а может быть даже дали небольшой срок темпл вытащил планшет изучил его три года назад когда вас отстранили за использование стимуляторов райан дал вам второй шанс если бы не он ваша карьера рухнула бы он положил пластинку на стол но сейчас ситуация еще хуже она намного хуже вы неадекватно ведете себя одержимый навязчиво идей вы эмоционально и психически неустойчивы я хочу справедливости крикнула она в ответ дернув прикованной к столу рукой нападение на сенатора скайлер было отвлекающим маневром она не была объектом они пришли за дански а мы попали под пули случайно я читал ваш отчет сказал темп у вас нет никаких доказательств люди убившие райна и других мертвы я в это не верю анна наклонилась вперед неужели он не понимает министерство юстиции игнорировала мои профи бы снова открыть дело. Поэтому я и взялась за него сама. Данский был не единственным. Были и другие известные люди, ученые, бизнесмены, политики, даже люди из ООН. На них совершали нападения люди с таким же модус операнди. На латыни образ действия. Это выдумки. Люди, застрелившие Мэтта, еще разгуливают на свободе. Выплюнула она. Я пыталась найти хоть что-нибудь, имя, название. Внезапно Анна поняла, как она выглядит со стороны. Какие у нее должно быть безумные глаза. Она сглотнула попыталась успокоиться. Вот почему я приехала сюда, связалась с хакерами из Интрепеда. Я подумала, что они могут раздобыть мне данные, которых нету властей, раскопать имена. А может быть они вас просто одурачили? Тираны. Она произнесла это слово таким тоном, словно это было непристойное ругательство. Темпл пристально посмотрел на нее. Что? Так они себя называют. Наемные убийцы. Анна нахмурилась. Если бы я смогла выследить их, выяснить на кого они работают. Довольно. Темпл стукнул кулаком по столу. Знаете, кто такие эти хакеры, в компании которых вас поймали? Половина из них – члены международной банды кибертеррористов, группы, известной под названием Джиггернаут. Боже мой, они на первых местах в списке разыскиваемых преступников АНБ, Агентства национальной безопасности, разведывательная организация Соединенных Штатов. А помните Скелса, вы можете представить, что будет, если кто-нибудь узнает, что агента секретной службы застукали вместе с этими людьми? Он покачал голову. «Я видел запросы, направленные вами в министерство. Эти жалкие листки и чушь, которую вы называете уликами, вам отказали, потому что у вас нет ничего, кроме предположений и слухов. Я прикрывал вас перед начальством из уважения к памяти Мэтта. Я знал, каким ударом для вас была его смерть, но на сей раз...» «Вы перешли границы!» Анна похолодела. «И что теперь со мной будет?» Темпл сложил руки перед собой. «В другое время, я лично предъявил бы вам обвинение, но сейчас этот питбуль рыскает вокруг секретной службы, выискивая всякую грязь, поэтому агентство не хочет выносить ссор из избы». Под питбулем он подразумевал губернатора Флориды Филиппа Райли мида который постоянно пытался поддеть Белый дом, использовав любые имеющиеся средства, в том числе в числе поливания грязью администрации де Сильвио и предания огласки ее промахов. Некоторые люди называли его борцом за справедливость, говорили, что однажды он займет овальный кабинет. Но Келса видела лишь незначительного политика, которому нравилось представлять себя оппозиционером, способного лишь на избитые фразы, но обладающего бульдожей хваткой. «Мы не будем поднимать шума!» – продолжал Темпл. Он пододвинул к ней пакет с вещами и извлек из кармана пальто тонкий конвейер. Внутри лежал кредитный чип и билет на самолет. Темпл окинул Анну пристальным оценивающим взглядом. «Ваш пропуск и код доступа к нашему серверу недействительны. Я забрал ваше служебное оружие. Официально с этого момента вы в отпуске по болезни. Через месяц, когда обо всем этом забудут, состоится закрытое слушание по вашему делу и вы будете уволены из секретной службы, лишены пенсии и прочих привилегий. Это в лучшем случае!» Он поднялся. «Здесь билет до Вашингтона. окажитесь Тебе услугу, агент Келсо. Отправляйтесь домой. Отпустите это. Отпустите это Он забрал пакетик со шприцем и ампулами и поморщился. И постарайтесь не ухудшить свое положение еще больше. Когда он ушел, зажужжал механизм и браслет упал с ее руки. Анна взяла пакет и что-то выскользнуло из него. По столу со звоном покатилась медная монета и ее талисман. Несколько долгих минут она размышляла о том, не стоит ли оставить ее здесь и уйти. Затем она резким движением схватила монету и сунула в карман.